Глава 235. Пещерная битва. Приручен? Неужели опять совпадение? В этот момент Юта вспомнила свой бой с водяным драконом на днях. Тот водяной дракон тоже имел статус приручен. Что ж, что это? Хиллери увидел появление саламандры и испугался настолько, что в ноги парализовало, и он даже на миллиметр не мог пошевелиться. Хоть этот вид монстра и близко не стоял к летающим драконам, но всё ещё был монстром, против которого авантюристов-новичков не было и шанса. Подобные монстры крайне редко появлялись в регионах, где обычно тренировались новоиспечённые авантюристы. Несмотря на свои размеры, саламандра была очень быстрой. Так, она всего за мгновение сократила расстояние с Хиллери и откусила ему правую руку своим большим ртом. Хиллари! Дабы спасти своего друга, Поча метнул свой топор в Саламандру. Однако Саламандра быстро нанесла удар своей головой по Почу, впечатавшись его в стену и заставив выплюнуть полный рот крови. Что за... У Спики же в голове воцарился настоящий хаос из-за происходящего. Почему дракон оказался в подобном месте? «Я не могу победить его! У меня нет и шанса! Я должна бежать!» «Но как?» Саламандр заблокировал выход. Кровь от тел Хиллари и почву подтекала к ее ногам. Подумая ситуацию, Спика могла только сбежать от реальности и в страхе и закрыть свои глаза. «Спика, не отвлекайся!» Женский голос неожиданно достиг самой глубины ее души. «Это наша работа!» Услышав слова Юта, Спикер стала стыдна за свою панику. Она ведь сама добровольно подала заявление и захотела стать авантюристом. Но когда она оказалась перед лицом настоящей смерти, в ее груди появилось сильное сожаление об этом решении. Водный смерч! Прежде всего, они должны были отвлечь Саламандру от, от двоих мужиков. В противном случае, они стали бы ее обедом. Подумав так, Юта быстро использовала заклинание, которое идеально помогало отвлечь внимание противника. Огромное количество ледяной воды обрушилось на голову саламандры. Более того, эта атака нанесла значительный урон дракону. Однако саламандра быстро среагировал и сразу же бросился прочь от волшебной воды. Теперь на Юту надвигалась очень разъярённая саламандра. Блин, не сработало. Похоже, что этой магии всё ещё сильно не хватает разрушительной силы. Если бы Юта использовал боевые искусства, то они смогли бы с легкостью прорваться сквозь Саламандру, но тогда он наверняка полностью разоблачит свое прикрытие. Так у него был только один вариант, используя заклинание, которое наверняка бы повергло Саламандру. Но для этого заклинания нужно было время. Чтобы одолеть Саламандру, Магу очень нужна была сильная команда, которая умела работать сообща.